Глава 8 Встреча была назначена в уютном баре на Петровке, прямо рядом с Муром. На входе его встретила официантка, миловидная рыжеволосая девушка. Приветливо улыбнувшись, она оставила рост у меню. Впрочем, исходя из толщины его кошелька, выбирать ему особо было нечего, и он заказал кофе. Играла спокойная музыка. В огромном аквариуме полуовальной формы неторопливо сновали разнокалиберные рыбки всех оттенков радуги. Рост немного расслабился. Увлекшись плавающими созданиями, он на некоторое время забыл о цели своей встречи и вздрогнул, когда к нему обратились по имени. ростислав повторил мягкий голос, и Рост поднял голову. Голос принадлежал неказистому, неряшливо одетому мужичку неопределенного возраста, в огромных савдеповских очках с вытянутым черепом и глубокими залысинами. Он стоял, сильно сутулясь, от чего был похож на гротескный знак вопроса. На нём болтался помятый костюм, явно великоватый, словно хозяин брал его на вырост, но в силу каких-то причин расти перестал, а костюм продолжал носить по привычке. Пугола огородная. Это было первое, что пришло в голову Роста, когда он увидел странного мужчину. Геннадий Валерьевич церемонно поклонился квадрат, словно отвечая на немой вопрос роста. Руки он протягивать не стал. Да и рост сам вряд ли бы стал ее пожимать. Квадрат сел напротив него. Сзади неожиданно возникли две рослые фигуры. Но квадрат, не оборачиваясь, сделал едва заметный жест кистью. И фигуры молча уселись за соседний столик, не переставая наблюдать за ростом. Так приглядывает кошка за полудохлой мышью, с которой ей уже наскучило играть. «Ну с юноша», – начал квадрат, снимая очки. Глаза у него были маленькие какого-то тусклого цвета. «Полагаю, второй раз знакомиться нам не имеет смысла. Вы же помните меня?» Его крысиные глазки буравчиками впились в Роста. Рост растерянно кашлянул. Пока квадрат насвистывал какой-то мотивчик, шмыгая узким носом, он искосо разглядывая его, не верил своим глазам. «Неужели это и есть жестокий всемогущий квадрат, который, по словам Лёлика, отрезает конечности своим должникам, имеет несколько казино, да ещё и вор в законе?» По мнению роста он больше смахивал на рассеянного учителя-ботаника в сельской школе, который витает в облаках в окружении своих бабочек, путает ботинки и живет на одну зарплату. Одни очки чего стоят, как у черепахи тортила. Врезать бы ему по башке, чтоб позвоночник в трусы провалился и уйти спокойно домой. Возможно, Рост так бы и поступил, не будь двух мрачных мордоворотов за соседним столом. К столику неслышно подошла официантка. «Минералку, как всегда». Не удостоив её взглядом, отрывисто сказал Квадрат. Перехватив взгляд роста, рыжеволосая девушка выдавила робкую улыбку и упорхнула. «Похоже, он здесь не впервые», – решил про себя Рост. «Что вам нужно?» – слова давались ему с усилием. «Ростислав, не пугайтесь, всё нормально», – заморгал Квадрат. Вид у него был извиняющийся, будто это Рост сейчас начнёт выколачивать из него деньги». Он достал из нагрудного кармана допотопный носовой платок в крупную клетку и принялся ожесточенно протирать ими стекла очков. «Да-да, такие дела. Ну, для начала расскажите о себе». «Что конкретно?» «Все», — широко улыбнулся Квадрат. И это внимание роста не ускользнуло, что у этого сельского учителя зубы дадут фору многим голливудским актерам. Все как на подбор, ровные и белые. И это выглядело неестественно на фоне неуклюжих очков и мятого костюма. «Все», — повторил он, потечески по хлопнув роста по плечу. Юноше показалось, что его погладил стервятник, и он внутренне передернулся от отвращения. Едва сдерживая выплескивающуюся наружу неприязнь, он как можно короче рассказал о себе. «Вы не очень-то многословны», — отметил квадрат, когда рост закончил. «Вчера вы были куда разговорчивее. Например, вы не упомянули о своей службе в Чеченской Республике». «Разве это имеет какое-то значение в нашей ситуации?» – спросил Рост. «Как знать, как знать». С печалью в голосе отвечал Квадрат, будто Рост причинял ему несравненную боль своей идиотской несговорчивостью. «Весьма трудно предугадать, что и когда может иметь значение. А в нашем случае в особенности». Официантка принесла запотевшую бутылочку боржоми и высокий бокал. Натянуто улыбнувшись, замерла в ожидании, напоминая дрессированную собачку. «Брысь», – приказал Квадрат негромко, и девушка моментально испарилась. «Что вы мне подсыпали? Я имею в виду, когда мы играли!» – неожиданно буркнул Рост. Боковым зрением он увидел, как напряглись те двое. «Бог мой, о чем вы?» – картина всплеснул руками Квадрат. Закончив протирать очки, он долго рассматривал стекла. Словно все еще сомневаясь в их чистоте. «Никогда бы не стал опускаться до такого уровня, уж поверьте!» «Да-да, такие дела, молодой человек!» Рос скрипел зубами. Глядя на дорожки от стекающих струек на поверхности бутылки с минералкой, ему начинало казаться, что он сходит с ума. Сидит тут в кафе... Кстати, только сейчас он обратил внимание, что кроме них больше никого нет. Очевидно, сразу после появления Квадрата на дверях бара появилась табличка «Извините, закрыта» с этим чокнутым ботаником в нелепом костюме и отвечать на его вопросы. «Да кто он такой, мать его?» «Короче, что вам нужно?» – спросил напрямую Рост. Квадрат залился тонким визгливым смехом. Вдоволь нахихикавшись, он откинулся на стулья и впервые посмотрел на Роста острым внимательным взглядом. Он полез в папку, искусно отделанную кожаными вставками, и с осторожностью выудил оттуда исписанный лист бумаги. «Мне нужно от вас выполнение ваших обязательств», уже не улыбаясь, сказал он. «Узнаете свой почерк, Ростислав». Прищурившись, он протянул лист росту. Тот мельком пробежал по строчкам, чувствуя, как внутри у него разливается ледяное озеро. Расписка о возврате долга, несомненно, это его почерк и подпись тоже его... «Если подлинность всего документа вызывает у вас подозрения, я дам вам посмотреть видеозапись нашей игры, Ростислав. Мы ведь порядочные люди, и везде нужно следовать определенным правилам, не так ли?» «Да-да, такие дела». «Если он еще раз скажет такие дела, я дам ему бутылкой по лбу». Начиная кипятиться, подумал Рост. В этот момент один из верзил поднялся со своего места и, подходя к их столику, Положил перед ростом небольшой прямоугольный пакет, заклеенный скотчем. Рост автоматически подвинул его к себе. «Почерк я узнал, но это копия», – возразил он, осознавая, что всего лишь пытается протянуть время. Квадрат снисходительно кивнул, показывая, что он восхищен проницательностью своего собеседника. «Вы чрезвычайно наблюдательны, Ростислав. И это действительно копия, как вы верно заметили». Дело в том, что оригиналы подобных документов я имею обыкновение хранить в надежных местах. Так, во избежание различных недоразумений. Не поймите меня превратно, я полностью вам доверяю, но поставьте себя на мое место. Вы протягиваете мне оригинал расписки. А я, пардон за мой французский, нехороший человек, редиска. Хе-хе, хватаю у вас из рук этот бесценный документ, запихиваю его себе в рот и, давясь, проглатываю, улыбаясь при этом улыбкой Моны Лизы. «Какие у вас в данном случае будут гарантии?» Рост молчал, из-под смотря на развеселившегося Квадрата. Впрочем, веселье быстро закончилось. Настроение у Квадрата менялось, как у пятилетнего малыша. «В общем, уважаемый любитель преферанса, мне нужны деньги», скучающим голосом сказал он. «У него был такой вид, будто общество роста ему уже порядком надоело, и теперь он с огромным интересом наблюдал за плавающими в аквариуме рыбками». «И чем скорее, тем лучше». «У меня нет такой суммы, и вы это, похоже, отлично знали», – стараясь, чтобы голос звучал уверенно, сказал Рост. На лице квадрата появилось страдальческое выражение. «Сударь, что вы говорите? Ай-яй-яй-яй!» «Да, такие дела. Что же вы сразу не сказали, прежде чем сесть за стол со мной, а?» – огорченно спросил он. Но Рост видел, с какой яростью сверкнули его глаза. «И что вы мне предлагаете?» «Я не благотворительная организация, да и при всем моем желании и уважении к вам и вашему таланту в карточной игре, я не могу себе позволить разбрасываться такими деньгами. Пожалуйста, войдите в мое положение». Росту начинало казаться, что он бредит. Со стороны все выглядело так, будто этот плюгавый знак вопроса уговаривает или даже умоляет вернуть ему деньги. «Мне нечего вам предложить», — сварливо ответил Рост. «Работы у меня нет, родственников за границей тоже, даже собственной квартиры нет». «У вас есть родственники на Украине», — как бы невзначай напомнил ему Квадрат, продолжая любоваться рыбками. Рост дернулся, словно от пощечины к лицу прилила краска. Как он мог об этом узнать? «Ваша мама Галина Владимировна и сестричка Олеся. Судя по вашим словам, она очаровательна», — невозмутимо продолжал Квадрат. «Если ты...» «Вы попробуйте приплести сюда моих родных?» Зашипел Рост, борясь с искушением разорвать квадраты на куски прямо здесь, за столом. Квадрат наконец-то оторвался от созерцания подводного мира и оценивающе взглянул на Роста. «Ой, помогите, я, кажется, насрал в штаны от страха», холодно процедил он, не сводя глаз буравчиков с Роста. Наклонившись через стол, он приблизил свое тонкое лицо почти вплотную к Росту. «А теперь слушай сюда, щенок». Я и так потратил на такую блевотину, как ты, у уйму времени. А ты только сидишь и слюни с соплями размешиваешь. Как тебе херово, и весь ты такой бедненький и разнесчастненький буратино, твою мать. Ни одного дельного приложения, одни мудацкие вопросы и плач. Я тебе даю неделю, как указано в расписке по всем правилам. В это же время на этом месте, Ростик. Буду ждать с нетерпением. Закончив триаду, квадрат откинулся на стуле. И лицо его вновь приняло умиротворённо-благостное выражение. Росто тропело смотрел на него. Происшедшая с квадратом перемена была настолько неожиданной, что ему даже показалось, будто с ним разговаривал другой человек. "Смею надеяться, Ростислав, что наша встреча была не бесполезной и весьма конструктивной. Полагаюсь на вашу ответственность и исполнительность. Мы ведь джентльмены?" Квадрат намеренно растягивал слова, словно наслаждаясь звуками собственного голоса. Он стал собираться. За его тощей спиной, как по команде, замаячили глыбы телохранители. «Позвольте кое-что напомнить, Ростислав. Если в силу каких-то причин у вас возникнут затруднения, влияющие на исполнение вашего обязательства, я буду очень признателен, если вы выйдете на связь со мной. Поскольку я могу предложить вам посильную помощь в решении этой проблемы, разумеется, не бесплатно». Мордовороты помогли Квадрату надеть плащ. Он галантно поклонился росту. «Да, еще, Ростик», — уж совсем по-дружески сказал он. «Не вздумай слинять, очень тебя прошу. Да и твой друг, как там его?» — лёлик-болик в попе-колик. «Пусть пока никуда не уезжает». «И последнее. Береги Олесю с мамой, Ростик». «Да-да, такие дела. Сам знаешь, всякое случается». Эти слова были последней каплей. Не помня себя от захлестнувшей ярости, Рост опрокинул стол, разбив наполовину опражненную бутылку боржоми вместе с бокалом, и рванулся к квадрату. На пути к нему моментально возник один из телохранителей, второй тут же закрыл своим телом квадрата. Стоявший перед Ростом Громила с мерзкой улыбкой ждал, затем размахнулся, намереваясь размозжить этому вспыльчивому молодому человеку лицо. Рост нырнул под удар и ударил его правой в живот, вложив в удар всю силу. Несмотря на кажущуюся тучность здоровяка, пресс у него оказался каменным. Тем не менее он согнулся пополам, вытаращив глаза и кашля. Следующий удар Роста пришелся в челюсть Громилы. И ее хруст отозвался в мозгу роста блаженной музыкой. С грохотом здоровяк покатился на пол, увлекая за собой еще один стол с расставленной посудой. На звон расколотых тарелок и бокалов выскочили перепуганные официанты. Но рост этого не видел. Перед ним мерцала только одна цель. Крысиная физиономия квадрата в чьих маленьких глазках за толстыми стеклами очков промелькнуло что-то вроде удивления. Он явно не ожидал от парня такой прыти. Правда, оставался еще второй Верзила. И Рост, перепрыгнув через корчащегося на полу поверженного телохранителя, ринулся вперед. Оба его удара второй Громила умело блокировал. И Рост понял, что с ним справиться будет сложнее. Пока не обменивались ударами, выискивая слабые места, квадрат выскользнул наружу. Поняв, что он его сейчас упустит, Рост зарычал и предпринял еще одну попытку прорваться вперед, позабыв об осторожности, чем не преминул воспользоваться противник. Голова роста взорвалась на миллиард крошечных осколков. Глаза накрыл теплый занавес боли, и только перед тем, как потерять сознание, он услышал звон разбивающегося аквариума.